Все открылось в тот день, когда Сара вошла в свою спальню и, бросив беглый взгляд на спящего раненого, тихо сказала Нэнси. «Сколько времени ты будешь здесь сидеть? Пусть тебя кто-нибудь сменит, скажем, Лила. Моей дочери не место у постели белого мужчины», твердо произнесла Негритянка. «Тогда пусть придет Касси. Где она, кстати? Я ее почти не вижу». — У касси есть другое, куда более весёлое и приятное занятие. Неприязненно проговорила Нэнси. «О чем — О чём ты? Она в открытую спуталась с Янки, совсем потеряла стыд. Тот белый солдат, что командует другими, проводит в её комнате каждую ночь. Сара уставилась на негритянку. В её груди мутной волной поднималась горечь. Она могла представить, что у нее отнимут Таймру, что ей придется проститься с хлопковыми полями, сосновым лесом, домом и семейным кладбищем, но в кассе она была уверена до конца. — Не может быть. — Будет лучше, если вы сами спросите ее, мисс. — Хорошо. Я ее найду. Через четверть часа. Ничего не подозревавшая горничная вошла в комнату госпожи? — Это правда? — спросила Сара. Касси. Сложила руки поверх безупречно на крахмаленного передника. — Что, мисс? — Что ты спутала с сержантом? Что он бывал в твоей комнате? Неретянка молчала, не сводя взгляда. С белой госпожи это молчание было столь выразительным, что Сара невольно содрогнулась. Она заметила то, чего не замечала годами. В подчеркнутой почтительности Касси было что-то отдающее девкой. Уста произносили льстивые речи, меж тем в глазах мелькали насмешливые искорки. Она не уважала и уж тем более не любила Шару. Пощечина была внезапной, звонкой и острой, как выстрел. Касси схватилась за щеку, и ее взор полыхнул ненавистью. В былые времена служанка долго и тайно зализывала бы свои раны, но сейчас все изменилось. Касси решительно подошла к гардеробу и открыла дверцы. Негритянка хорошо знала, Какие платья сидят на ней лучше всего? Бледно-розовое, муаровое с оборками из французских кружев, сливочно-желтое из шуршащей тофты и переливчато-зеленое-шелковое. Она вытащила их наружу и небрежно перекинула через руку. Сара не поверила своим глазам. «Что ты делаешь?» «Я собираюсь замуж» и мне пора приодеться. Сара побледнела. Все прежде казавшееся таким определенным и прочным постепенно размывалось, словно берег моря во время шторма, оставляя после себя лишь обломки и комья грязи. — Положи одежду на место. Это не твои вещи. Пусть... Забирает, что хочет, и уходит из дома. Послышался голос. В комнату вошла Айрин и остановилась, глядя на Касси и Сару. Негритянка смешалась, но решила не уступать. Швырнув одежду на пол, она переступила через нее и дерзко заявила, «Да, я уйду и ничего не возьму. У меня будут новые платья, получше этого старья». «Уходи, если не помнишь добра», — сказала Сара. «Добра!» — губы горничной изогнулись в усмешке. «Вы считали меня своей вещью. Я с детства работала на вас за обедки с вашего стола, обноски с вашего плеча еще за пощечины. С вами останется тот...» у кого короткая память, кто готов заживо похоронить себя в Темре. А я хочу повидать иные места, других людей. Когда Кассия вышла, гордо вскинув голову и хлопнув дверью, Сара бессильно опустила руки и произнесла. «Меньше всего я ждала вот этого именно от нее, а я наоборот». Это она выдала нас с Салоном, не из-за злобы, а просто для того, чтобы посмотреть, что с нами будет. Я бы позволила ей сделать выбор, дабы узнать, что станет с ней. сари сделалось жутко. Айрин все помнила и никому ничего не простила. Она не сломалась, выплыла из пучины и, кажется, даже приумножила силы. «Ты тоже меня ненавидишь», — прошептала Сара. Айрин молчала. И это молчание было таким пронзительным, что у Сары зазвенело в ушах. В тот же день отряд сержанта Трамбола снялся с места. Майор Эванс остался в доме под охраной дюжего солдата. Касси собрала свои вещи и и стояла на крыльце, ожидая Робина Трамбола, отдававшего последнее распоряжения. Она не стала ни с кем прощаться, и никто не сказал ей ни слова. Только Арчи не выдержал, подошел к бывшей горничной и заметил. — Ты совершаешь большую ошибку. Касси раздула ноздри и бросила. — Ошибку совершают те, кто остается в доме, где живет сумасшедшая. — Запомни, она может и убить. — Ты говоришь о мисс Айрин? — тихо спросил Арчи. Кассера смеялась. — Странно, что ты сразу догадался, кого я имею в виду. — Думаю, ты вернешься. Темра тебя не отпустит. Веско произнес Арчи и скрылся в дверях.